Константин Малахов. Подвал. Безумие. «Вот и все, хозяйка», — в растяжку прогнусавил голос из ванной. «В следующий раз повнимательнее. Канализация — штука важная. Забьется и конец нам всем». В коридоре гулко зазвучали шаги. Не домашние тапочки, сапоги, которых сантехники никогда не снимали. «Выходит», — громко шепнул Витя своему другу и соседу по подъезду, Лешке Гриневу. Мальчишки подскочили к двери и осторожно выглянули в коридор. На пороге Витина мать отдавала сантехнику какой-то свёрток. «Я тебе точно говорю, не просто так они ходят, чистят», шептал Витя нависшему сверху приятелю. «Ну так ясное дело, деньги им за это платят». «Важно», по -взрослому», — по-взрослому ответил Лёша. В этот момент сантехник повернулся и посмотрел в дальний конец коридора, прямо на мальчишек. Грязное серое лицо было одного цвета с робой. Взгляд был мутным, словно у пьяного. Ни один мускул не дрогнул на его лице. Но мальчишки могли поклясться. Он пристально на них смотрел. Пялился. Запоминал. Наконец дверь захлопнулась, и Витина мама со вздохом осмотрела затоптанный линолеум. «За ним?» – не столько спросил, сколько скомандовал Витя. «Что, прямо сейчас?» – слегка дрогнул Лёша. «А чего дома сидеть?» Витька уже натягивал спортивные штаны для улицы. Мать заставляла его менять их на домашние. Погнали, пока не скрылся. Мальчишки рысью пробежали по коридору к полке с обувью. «Ну грязно же, не видите, что ли?» Воскликнула мама, слегка полноватая женщина, с раскрасневшимся от домашних забот лицом. Волосы собраны под косынку, одета в домашний халат, выцветший от бесконечных стирок. «Куда вы, собственно, намылились, черти полосатые?» «Да мы во двор, мам!» Не оборачиваясь, ответил Витя. Мы рядом. Смотри мне, чтоб на расстоянии крика быды понятно? Она обвела пацанов взглядом и остановилась на Алёше. А тебя мать домой не ждёт, а? Нет, тётя Кать, она ещё на работе. Дома бабушка только. Лёша уже обулся и смиренно, с ангельским спокойствием ожидал друга. Весь его вид говорил. Девать глупости мы точно не будем. Такой приём часто действует даже на опытных мам. Витина не стала исключением. «На расстоянии крика, помните?» «Да помним, помним!» Нетерпеливо буркнул Витя, выталкивая друга за дверь. Еще до объявленного требования он знал, что нарушит его. «До свидания!» Уже из-за двери крикнул Лёша. «Вечно ты со своими здрасте! До свидания!» Крикнул Витька, слетая по ступенькам. «Так взрослые всегда становятся спокойнее», резонно заметил Лёша. «Думают, ага, этот вежливый мальчик не будет ничего такого делать». Он же вежливый, воспитанный. «Ага», — согласился его друг, — «и они еще считают себя умными». Снаружи мягко пригревал конец лета. Во дворе текла своя жизнь. На лавках у подъездов общались бабушки. С горок неслись довольные визги, скатывающиеся с них малышни. В раскрытый капот «Жигулей» нырнули двое мужиков. Да так глубоко, что линия штанов ушла неприлично низко. Двое пятиклассников, рыжеволосый, конопатый Витька Малышев и худощавый с аккуратно, насколько позволял мальчишеский задор, зачесанными назад волосами Алёша Гринёв, отлично вписывались в окружение. В августе часть детей из их двора ещё была у бабушек в деревнях, либо пионер-лагерях, но друзьям это никак не мешало. Они всегда были вдвоём. Нет, они не были изгоями. Дружили с Димкой Каминским, у которого отец милиционер, и ходили к нему домой поглазеть на настоящую рацию. Димин папа даже пару раз ее включал, и ребята завороженно слушали идущий с шипения голос, словно с другой планеты. Тем не менее, между ними двумя был особый уровень доверия. Свой мир, в котором они понимали, что и как работает. В таком мире можно, конечно, поспорить, кто круче, спецназовец или космонавт. Но что здоровый и жестокий Васька Гусев из 5 В, козёл, в доказательстве не нуждалась. «Ну что? Ведь как доделся вокруг? Побежали? Давай, пока мамка будет полы мыть, то в окно некогда будет смотреть. Он к 21-му дому пошёл». По воле архитектора и до изгибов ландшафта пятиэтажки на линии тянулись по земле. Каждый излом означал новый следующий номер дома. 21-й был крайним. За ним была одна из городских аллей, являющаяся границей двора. Пересечь её, кроме как для похода в школу, — серьёзное преступление. Неторопливой походкой сантехник приближался к крайнему подъезду. Слева от входа спускалась лестница в подвал Жека. По правую сторону серел бетонный квадрат с крышкой люка. «Люк или подвал?» — заворожённо прошептал Витя. «Давай за гномов!» Друзья нырнули за крупные, вырезанные из дерева фигуры гномов и присели. Синхронно высунулись, наблюдая. Жековец остановился у подъезда, подозрительно оглянулся, Шагнул в сторону блока, присел, поддел его своим огромным газовым ключом, еще раз осмотрелся и спустился вниз. «Вот, видишь?» — торжествующе воскликнул Витька, вставая. «Полез туда». «Ну так работа у него такая?» — нарочито протяжно, по-взрослому, — ответил Лёша. «У вас закончил, и тут наряд». «Да какой наряд?» — отмахнулся друг. «Сам вспомни, в эти люки они по одному не лазят. Или машина приезжает, чтобы выкачать дерьмо, или они туда толпой лезут с тросами, трубами, сваркой». Папа сказал, что тот, кто откачивает, называется ассенизатором. Важно добавил Лёшка, довольный, что так легко произнёс сложное слово. «Может, так и называется, а зовут говновозом». Витя, прищурившись, смотрел на открытый люк. «Ты рожу его видел?» «Ну, точно скрывает». «Папа говорит, в таком каждый день поковыряешься и веселее точно не станешь. Да ещё за такие деньги». Вите было не до социальных дискуссий, и он направился к люку. Лёшка, само собой, последовал за товарищем. «Ну что там?» – осторожно спросил он у Вити, который медленно наклонился над круглой дырой. «Да ничего не видно, блестит вроде что-то». «И ты правда думаешь, они там что-то прячут?» «Ну конечно! У Гришки Кравченко-брата книжка есть». Там про то, что под землёй может быть свой мир, свои народы или чудовище. Ты читал? Не, буркнул Витька и отступил от люка к подъезду. Гришка, гад, зажал, торговаться стал. И название не знаю. Может, в библиотеке можно спросить и найти. Ну так то книжка, снисходительно сказал Лёша, но в голосе слышались колокольчики интереса. Там что угодно напишут. И причем тогда Жек? Думаешь, они знают, что есть под землёй? «Я тоже об этом думал», – Витя бутснул носком кеда камень. «Даже если в книжке напридумывали, то, может, не все. Ну, знаешь, услышали где-то про подземную страну, может, побывал кто, а потом уже сами нафантазировали, кто там живет». «Ну, может», – задумчиво сказал Лёша. «Как дядь Вова из второго подъезда рассказывал, как милиция к ним на работу приехала, убийцу искали и кого-то забрали и будут теперь всех проверять и допрашивать». Оказалось, у директора племянник милиционер и просто к нему в гости заехал, на служебной машине. «Во-во!» – покивал Витя. «Вот что, если там внизу правда есть мир, а сантехники, например, следят, чтоб к нам никто не забежал? Может, какие-то чудовища норы к нам копают, а они ходят и забивают их?» – подхватил Лёшка. «Хотя, для чего они тогда по домам раковины прочищают?» «Ну, это как раз не штука», – Витя снова кинул взгляд на люк. «Для конспирации». Но ты представь, если бы это была отдельная служба, ходили бы какие-то непонятные люди в форме или в длинных плащах, лазили бы под землю, и все бы заподозрили, а что там происходит? А так, полез вроде сантехник, работа его вот такая, подвалы в домах сделали, чтобы защищать жителей, чтобы в квартиру никто не пролез». «Точно, а, а что это вы тут высматриваете?» – раздался сзади голос, и оба мальчишки подпрыгнули от неожиданности. Это был Славка Григорьев. Худой, как ветка, немного лопоухий и вечно лузгающий семечки, за что ему не раз прилетало в школе. Он учился там же, где и Витя с Лешей, только в параллельном классе. Вечно любил, как говорил Лешин папа, пристроить уши. Где, что и о ком говорят. В каждую бочку затычка, за что и получил соответствующее прозвище. «Тебе чего, затычка?» – насупил рыжие брови Витя. «Ты чего подкрадываешься? Шпионишь?» «Вот еще» скривился Григорьев, размышляя, обижаться ему на такое обращение или нет. Ещё раз прикинул, что друзей всё-таки двое, никак не отреагировал. «Вы тут стоите, заглядываете, а я вообще-то тут живу». «В люке, что ли?» – воскликнул Лёша, и они с Витей расхохотались. Не зная, что ответить, Григорьев лишь злобно зыркнул и стал ещё быстрее расправляться с семечками. «Но смейтесь, смейтесь», – наконец сказал он. «Очень мне надо знать, что вы там прячете». Все равно ерунду какую-то. — Вот и правильно, затычка. Нечего за нами ходить, — спокойно произнес Витя и махнул другу. — Пошли отсюда, Лёш, а то заплюет нас. Оба друга с развязанным достоинством удалились, провожаемые недобрым взглядом Славки. — И что будем делать? — спросил Лёша уже в своем дворе, двадцать третьего дома. — Не полезем же? Этот вопрос был задан осторожно, дабы не запалить в товарища искру, которая сожжет обоих. «Надо подумать и разработать план, записать его. Не будем же как непонятно кто работать. Будем по уму!» «Николаевна, который там час?» – крикнула вверх одна из бабушек на лавке. «Без пяти и пять!» – отозвалось какое-то окно. «Ого!» – воскликнул Лёша. «Мне уже пора. Батя сегодня должен пораньше с работы прийти. Нам в гараж надо сходить, банки с помидорами оттащить. Ладно, я тоже пойду. Если что важное, позвоню». Около часа Витька серьезно занимался планом. Сел за письменный стол, положил перед собой лист бумаги, ручку, линейку. Вдруг придется схему чертить и несколько цветных карандашей. Отмечать, например, красным – важное. Он сидел, хмурил лоб и был сосредоточен, как ни на одной из контрольных в школе. Зашел бы кто из взрослых – чудо, не ребенок. План никак не придумывался. Витя уже порывался нарисовать на листке пистолет или танк, Но останавливался. Серьезная же бумага. Ребячеству тут не место. Посмотрел на висящий над столом вымпел за участие в соцсоревновании с изображенным шахтером в каске. А на каске – фонарь. Витя согнулся над столом, максимально аккуратно вывел цифру 1 и написал «Взять фонарь». Лед, как говорится, тронулся. Лезть в подвалы было страшно. В первую очередь из-за того, что родители накажут. Если узнают, Во вторую поймают джековцы, и тогда смотри пункт первый. И лишь замыкала тройку слабое опасение каких-то там подземных чудищ. Родился пункт плана номер два. Придумать, куда отпроситься. Только надёжно, не так, как они наплелись с Лёшкой про музей и побежали глазеть на стройку. Потом Лёшина мама просто спросила у подруги, чья дочь была их одноклассницей, куда их хоть водили. Нужно придумать легенду посерьёзнее. Увидеть что-то – отлично, но надо же сохранить какие-то доказательства, хотя бы для потомков, если современники будут крутить носами или пальцами у виска. Следующий пункт – фотоаппарат. У Лёшкиного отца как раз имеется. Пусть Лёшка и думает, как достать. Не может же он, Витя, всё сам делать и придумывать, и доставать. Очень довольный собой, он встал из-за стола и посмотрел на часы. Ого, почти целый час сидел и работал головой, а мама ещё ругается, что он непоседлив на дверной звонок, шаги и затем возбужденные женские голоса. Любопытно. Витя осторожно высунулся в коридор. Пришла соседка, тетя Света Машкова. В домашнем халате, как и мама. Глаза выпучены, руки скрещены и прижаты к груди. Что она сказала матери, Витя не слышал. Но мама схватилась за сердце и пригласила тетю Свету на кухню. Мальчик бесшумно вышел в коридор и прильнул к стене возле кухни. «Сейчас, Свет, чайку поставлю». Суетилась его мама, громыхая чайником. «Ты такие страсти рассказываешь!» «Да, я сама вон трясусь до сих пор!» Совершенно спокойным голосом отвечала соседка. «Там милиция еще ходит, все шепчутся, что и как!» «Так расскажи толком, что произошло!» Вите тоже хотелось это услышать. Стукнули о стол чашки. Парилась вода и рассказ. Через дом от Вити жила семья Шаповаловых. И у них была дочка, на два года младше Вити, И, соответственно, малышня, на которую пятикласснику и посмотреть зазорно. Сегодня она пропала. Причем не где-то во дворе, а в квартире. Тут Витя испугался, что случись это на улице, матери запрутых с Лешкой почище тюрьмы. Но нет. Отец семейства ушел на работу. Мать в отпуске. Пошла в сберкассу оплатить коммуналку и заодно забежать в магазин. Вернулась, дочери нет. Первая мысль ушла куда-то. Но дверь была заперта снаружи ключом. Запасной же ключ — на месте. Мать в панику. Залезли и украли. Однако все окна закрыты, и милиция подтвердила. Никто их снаружи каким-то хитрым образом за собой не закрывал. Сняли отпечатки с двери. Но вряд ли там что-то будет. «Ирку чем-то накололи, чтоб истерику унять», — прихлебывая чай, вещала тетя Света. «Что там у них происходит, и не знаю». «Ужас-то какой!» Искренне охала на мама. «Каково же ей! И Женечка такая милая!» «Была!» — добавила соседка. «Да ну тебя, сплюнь!» Вот это происшествие! Витька с трудом дождался момента, чтобы позвонить Лёшке и всё рассказать. Друга, как назло, ищу дома не было. Пока ожидал, успел несколько раз представить, что они будут делать завтра. «А дела у них есть!» На следующее утро оба друга выскочили из подъезда и понеслись к дому, где случилась пропажа. К двадцать первому. Возле нужного подъезда стояла скорая. Напротив нее, сгруппировавшись, стояли две бабушки. Суетились маленькие дети. Витя с Лешкой встали за москвичом, чуть в стороне. «За кем приехали, не знаете?» Интересовалась одна бабулька у другой. «Может, у Ильинишной сердце прихватило? Хотя вчера была нормально. Эх, здоровья уже нет совсем». «Ой, не говорите!» Тут из подъезда вышел врач, крупный мужчина в белом халате. Он придерживал за плечи съежившуюся женщину. «Женькина мать!» — шепнул Леша другу на ухо. Тут же заохали бабульки. Врач бросил на них хмурый взгляд. «Женщины, вам здесь не цирк, человек болен, но имейте совесть!» Рявкнул он, и все притихли. Следом из подъезда спустился отец девочки. Лицо его было чёрным, не столько от щетины, сколько от тёмных мыслей. Он подошёл к жене успокоить, но та начала всхрипывать ещё сильнее. И вдруг, вырвавшись из объятий доктора, закричала. «Я её слышала, клянусь, слышала, но почему вы ничего не делаете?» Она бросила дикий взгляд на подвал. «Ваша же работа, ну сходите, умоляю!» Голос перешёл на истерический визг. Заозиравшись, муж побыстрее вместе с доктором затолкали её в скорую. А вот Витя с другом смотрели на тех, к кому несчастная мать взывала о помощи. У входа в подвал кучковались четверо сантехников. Их серо-зеленая роба почти сливалась со стеной. Они тихо между собой переговаривались, хмуро посматривая на происходящее. «Смотри», — зашептал, не оборачиваясь Витя, — «вон тот, что курит, у нас вчера был». Тот словно услышал и посмотрел на две высунувшиеся из-за машины головы. Прищурился. Затоптал носком кирзового сапога брошенный окурок. Что-то сказал своим, не сводя с пацанов взгляда. Жековцы замолчали и тихо спустились в подвал. Двое друзей не сразу отошли от оцепенения, вызванного пристальным взглядом. Они еще с минуту сидели молча, пока Витя осторожно не сказал. «Ну, видел? И скажи еще, что они ни при чем». «Ты думаешь, они как-то могли...» «Да они-то при чем? Воскликнул Витя и осмотрелся, не подслушивают ли. Они наверняка знают, кто это сделал, поэтому и крутятся тут рядом. Кто-то из подземного мира. Вот как только? Может, подземные умеют сквозь стены ходить? Они, может, и могут, а Женька? Резонно возразил друг. А что там ее мама кричала, помнишь? Я ее слышу. Может, она где-то в квартире? Ее превратили в привидение? Спросил Витя. Хм, не слышал о таком. Но кто их? подземных знает. «Вот бы нам как-то послушать», сказал Лёша. «Может, смогли бы ей помочь». «Интересно, её только в квартире слышно. Если она привидение, то может и сквозь стены пройти». «Погоди, погоди», Витя нахмурен наживал нижнюю губу. «А почему её мама кричала на сантехников? Она же не знает, что они охраняют входы. Чем они могли ей помочь? Женька жене...» Он замолчал и перевёл взгляд на Лёшку. Не в канализацию провалилась? Вновь друзья встретились уже после обеда, переделав возложенные на них домашние обязанности. Ради конспирации никто из них не протестовал и работал добросовестно, чтобы не попасть под домашний арест. «Печенье будешь?» Витя протягивал другу квадратик. Тот не отказался. Оба похрустели и перешли к плану. «Я вот что подумал», — сказал Лёша. «Если Женька кричит из канализации, то её можно услышать не только в её квартире, так?» Витя кивнул. Вот если бы нам магнитофон достать и с микрофоном. Ну, как знаешь, у Пономарёвых дочь на бобины песни с записывает. Мы ж не можем сутками возле ванны сидеть. Вот только где такой магнитофон взять? Витя тут же загорелся этой идеей. Его характер не подразумевал размышления о препятствиях. Была бы цель, а средства найдутся. Люди же сначала в космос захотели полететь, а потом для этого придумали ракету. Всегда думал он. Разве можно вообще что-то сделать, если думать, что не получится? Магнитофон добудем, уверенно пообещал он Лёше. Вот только радакита -то спросят, зачем он в ванной и вообще где взяли. Друзья задумались. Слушай, воскликнул Лёшка, Моиши через час где-то уедут, им на день рождения, сказали с ночевкой. Бабушка в ванную рано сходит и потом ей телек и спать. Можно на ночь поставить? Отлично! Витя от возбуждения заходил по комнате. «Я тогда тоже к тебе. Придумаю что-то». «Да мои и так не против будут». Остался магнитофон, но тут у меня как раз идейка имеется. Гаражный кооператив был минутах в пятнадцати ходьбы от их дома. Это было сильно дальше запретной зоны ребят, но раздела важное другого варианта они не видели. Кооператив раскинулся на участке степи позади частного сектора. С высоты птичьего полета он мог напоминать какой-нибудь из символов индейцев майя. Четыре стены из гаражей по периметру, и внутри этого квадрата еще четыре полоски. Вход в это царство был один, охранялся будкой на возвышении, где Аки Дозорный в башне сидел сторож пенсионного возраста. Ребята нырнули под шлагбаум и зашагали к нужному гаражу. Улицы кооператива были пустынны. Мальчишки уже совсем расслабились, когда на последнем повороте их встретил тот самый сторож. «Вы чего тут ошиваетесь?» – недовольно спросил низенький мужичок в старой рубашке и штанах на подтяжках. Из-за толстых линз очков злобно сверкнули глаза. «Мы к Данилову», – смело ответил Витя. где дядь Сереже». «К Данилову?» – недоверчиво скривился сторож. «Вам-то что от него может быть надо?» «А может, мы техника интересуемся?» Витя даже шагнул вперед. — Да, нельзя, что ли? — смелость и Илёше. Сторож смерил его взглядом, будто насекомых, но напор сбавил. — Если вождять ваш дядь Серёжа меньше того... — он щёлкнул пальцами себе по горлу. — Глядишь, итог толк был бы. А вам бы не гаражами ошиваться, а учиться. вырастете такими же, как он. Махнув рукой, злая сгорбившаяся фигура не спеша потопала прочь. Гараж дяди Серёжи только снаружи был обычный, под номером 44. Внутри это было совершенно особенное место. В нём даже машины не было, но зато было много такого, чего не увидишь у других. Его хозяин умел чинить более деликатные, чем в автомобилях механизмы и электронику. Над длинным верстаком висели мотки проводов, электронные платы от каких-то приборов. На заботливо вбитых в стену гвоздиках лежали несколько паяльников. Под ними, на самом верстаке, было хранилище радиодеталей, собранное из склеенных спичечных коробков. На каждом были надписи, но значение понимал только дядя Серёжа. Что уж говорить про прибор, рисовавший изогнутые зелёные линии. Любой мальчишка в первые минуты был заворожён. А ещё здесь всегда можно было найти или проигрыватель пластинок, или телевизор, либо вообще маленький холодильник, который приносили дяде Серёже люди, знавший о его таланте. К сожалению, часть времени дядя Серёжа проводил не за верстаком, а в другом углу гаража. Там стояло старое обшарпанное кресло. Перед ним журнальный столик, накрытый газетой. Вот и сейчас Данилов развалился в кресле. На столе стояли несколько бутылок. Две прозрачные и одна из тёмного стекла. Рядом с ними открытая консервная банка. «Дядь Серёж, к вам можно?» Уже зайдя, крикнул Витя. «Не можно, разрешите!» – наиграно строго, но протяжно ответил он. «Заходи, пацанва, жалуйтесь». Ребята подошли поближе. Лёша задвигал кончиком носа, будто хотел чихнуть, а дяди Серёжи пахло чем-то кислым. «Тут такое дело!» – стараясь звучать по-взрослому, излагал Витя. «Нам нужен магнитофон. И микрофон». «Ого, вот это заказ!» – Данилов почесал щетину. Это был не старый мужчина с растрёпанными чёрными волосами, лицо опухшее, с мешками под глазами, будто давно не спал, но доброе. Располагал он к себе и с ребятами общался вполне серьёзно. «Даже не спрашиваю пока зачем, штука-то серьёзная, ребятки, и довольно дорогая». Друзья перегданулись. «Мы ж не просто так!» — с жаром воскликнул Витя. «Вон у вас стеклотары сколько!» «Мы с Лёшкой всё сдадим. Деньги — вам». Все трое перевели взгляды в дальний угол, где поблёскивала целая батарея из бутылок. «То есть за мои бутылки и деньги мне?» «Хитро!» «Ну а работа? Отнестишь ещё надо. А вы вот устали». «Да уж», — крякнул дядя Серёжа. «Молодёжь нынче хваткая». «Нам на один вечер магнитофон», — добавил Лёша. «Завтра вернём». Всё так же по-царски развалившись, дядя Серёжа переводил взгляд с одного мальчишки на другого. Он нахмурился, хотя глаза улыбались. «Ох, серьезное какое дело, хотя...» — он махнул рукой. «Может, технику полюбите, а для этого её пощупать надо. Так, ха, не только с техникой. Ума у вас пока, может, и маловато, зато бодрые, без дела не сидите. Лады, тащите бутылки, а я вам пока аппарат приготовлю». Есть у меня как раз один. Потом расскажу, как пользоваться. Вечером, когда на бабушка уснула перед телевизором, мальчишки понесли аппаратуру в ванную. Леша с трепетом достал из картонной коробки бобину с лентой и надел на привод магнитофона. Витя подал ему пустую, до другой стороны. Надел, продевай теперь вот сюда, помнишь как? Поучал он Лешу из-за спины. Сам при этом делать не рвался. Аккуратная методичная работа, это было не про Витю. «Да помню, помню», — сквозь зубы шипел Лёшка. Он испытывал и гордость труда, и страх ответственности. Наконец плёнка была продета, микрофон воткнут в гнездо и положен на сливное отверстие в ванны. Пацаны смотрели на это с чувством выполненного долга. «Слушай», — сказал Лёша, — «а может микрофон ещё чем-то сверху накрыть? Но чтобы он звук снаружи не слышал, а только оттуда». «Тащи», — деловито кивнул Витька, — «миску или что-нибудь». Когда и это было сделано, они посмотрели друг на друга и синхронно кивнули. Можно начинать. Лёша нажал кнопку вкл, магнитофон никак не отреагировал, лампочка не загорелась. «Ты что-то не так делаешь!» — воскликнул Витя. «Точно правильно нажал?» «Дай я!» Но ну а Лёша не отошёл, задумался, и вдруг его осенило. Он молча встал в колен, взял в руку штепсель и показал его другу. Друзья думали, что не смогут уснуть от волнения, но утром проснулись только благодаря будильнику. Нужно было опередить бабушку и забрать аппаратуру. Лента была перемотана на правую бобину, значит магнитофон работал. Его торжественно поставили по центру ковра в Лёшкиной комнате. И друзья, как два археолога, склонились над хранителем нужной им информации. Дверь в комнату, само собой, закрыта. Вначале с динамика шло шипение плёнки. Иногда в него примешивалось завывание и гул в трубах. Пару раз накатывала непонятная звуковая волна. Но обсудив, ребята решили, что это кто-то смывал туалет. На лице Вити уже начинало вырисовываться разочарование. А вот Лёша сидел не двигаясь. Он даже шикнул на Витю, когда тот начал ёрзать от нетерпения. И только Витя собрался спорить, как появился голос. Он прозвучал так коротко и отдаленно, что мог бы сойти за помеху. Но ведь это не была запись радиовещания. Голос появился опять. «А ну перемотай назад», — хрипло сказал Витя. Лёша нажал клавиши. «Нет». «Пого?» Жалобно пробивались сквозь шум обрывки слов. Ребята перемотали ещё дважды, буквально прилипнув ушами к динамику. «Это девочка». «Это Женька», — голос Вити задрожал. «Это точно она». — Говорит, нет, пожалуйста, — добавил Лёша. — Что... что там с ней? Магнитофон продолжал наматывать плёнку, и после слов появились новые звуки. И понятные, и нет. Один напомнил Лёше раздавливание помидора. Мать на днях как раз банки закатывала и раздавила несколько. За этим звучал непонятный треск. Или хруст. Будто... будто... Витя никак не мог уловить в голове образ, но напрягся и сумел, посмотрел на друга, будто что-то через мясорубку пропускают. Не успел Лёша удивиться, или точнее испугаться такому сравнению, как из магнитофона донёсся сдавленный, тонкий крик. Едва достигнув высокой ноты, он оборвался. Больше в записи ничего необычного не было. Мальчишки молчали, не зная, что сказать. Тут зашуршала Лёшина бабушка, и они договорились решить всё чуть позже. После обеда, вернув дяде Серёже аппарат, друзья пришли к Витьке, где он показал свой план. «За Фет папаня не убьет», сказал Лёшка, увидев пункт про фотоаппарат. «Если узнает», — легко отмахнулся Витя. «Ты фотографировать умеешь?» «А то», — гордо ответил Лёша. «Даже знаю, как экспозицию мерить». «Класс! Насчёт фонаря хочу с Гладышенко Сашкой с первого этажа поговорить». У ихнего отца дома шахтерская канагонка есть. Я видел, когда он в счетчики чего-то лазил. — Думаешь, даст? Он все-таки в девятом классе. — Я денег предложу, — уверенно сказал Витя. Скопил немного, на такое дело не жалко. Остается только надуть предков. Где мы все это время будем? — Есть идея, — радостно воскликнул Лёша. Завтра футбол будет между школами. Скажем, что туда. Родители туда почти не ходят. И стадион недалеко. Отпустят. Экспедиция была назначена на завтра, после обеда. Они хотели вернуться до темноты. Витя сбегал, договорился за фонарь. Грустно вздохнул, опустошая банку из-под служившую копилкой. Но иные мысли быстро победили грусть. Мать крикнула, чтоб он мыл руки и шел за стол. Мальчик смотрел на сбегающее в стевное отверстие воду. С легким рычанием выходил воздух, и Витя думал, а не звуки ли это того, что они с лёжкой слышали на пленке? а что, если оно сейчас слушает? Или кто-то еще пытается докричаться, а на него льется вода свитиных рук? Не сумев избавиться от мрачных дум, Витя кое-как вяло съел свой обед. Через пару часов они встретились с Лёшкой, настрой которого был схож с Витиным. Фотоаппарат он добыл, замотал в спортивную кофту и положил в авоську. Витя нес шахтный фонарь, который представлял собой внушительный аккумулятор с ведущим от него проводом и самим фонарем, который цепляется на каску. Батарейку обычно вешают на пояс, но в домашнем варианте из веревки был сделан наплечный ремешок. «Готов?» – немного опасливо спросил Витя. «Где-то в глубине души он, может, и хотел, чтобы все сорвалось, но так глубоко он очень редко заглядывал. Друг кивнул. Для мальчишек после такого назад пути нет». Вначале они немного понаблюдали за входом в подвал. «Никого. Добро пожаловать, ребята. Заходите». Вход вел в короткий коридор, эдакую прихожую, где в углу стояли два баллона. Все в полумраке, свет был только долетавший сверху, даже лампочки не висело. Порог между верхним и нижними мирами. Ребята буквально на цыпочках прошли это пространство и вышли в иной коридор. На этот раз очень длинный, настолько, что конец растворялся во мраке. По обе стороны в шахматном порядке шли двери. Под низким потолком горели какие-никакие лампочки. Пол был устелен лентой от транспортера, как часто делали в гаражах. И мальчишки пошли свободнее. Легкие шаги были не слышны. На ближних к ним дверям были таблички «начальник», «бухгалтерия», «комната мастеров». Витя мотнул головой в конец коридора, и Лёша согласно кивнул. Вдруг из-за какой-то из дверей приглушенно зазвонил телефон и ребята опрометью бросились вперёд, ища укрытия. Присели в тени, за выступом тяжело дыша. Никто не появился. Они двинулись дальше. Таблички пропали, и Витя осторожно тянул за ручки, проверял двери. Пока что всё было закрыто. Сзади вновь раздался шум, даже шорох, заставивший друзей прыснуть в стороны. — Ну и местечко, — сказал Лёша, сидевшему у стены напротив Вити. — Не говори, — согласился тот. Давай двигать дальше. Где-то должна быть открытая дверь. Ты думаешь, дверь в тайное место будет открыта? Ну ключи поищем. я думаю, что все замаскировано под обычную комнату. Раздевалка или кладовка. А уже там тайная дверь. Лёша этот довод показался вполне разумным. Одна из дверей действительно оказалась открытой и очень походила на кладовую. Тележка с баллонами, мотками шлангов и чем-то накрытым брезентом. Железные бидоны с карбидом. Было плохо видно, и Витя включил фонарь, немедленно начав поиск тайного хода. Не успели они исследовать и пару метров, как из коридора донеслись голоса. Они приближались. Подлая лента на полу заглушила шаги, не оставив мальчишкам достаточно времени. «Туши свет и прячемся!» В ужасе шепнул Лёшка и кинулся прикрыть дверь. Витя осматривался, как загнанный кот. «Где можно укрыться в маленькой комнатке?» Луч света упал на брезент. «Сюда!» – позвал он Лёшу. Они кое-как уместились на тележке, накрылись и потушили фонарик. Хоть бы прошли мимо. Наверняка крутилась у обоих одинаковая мысль. Не прошли. В комнату вошли несколько человек. По крайней мере, так казалось мальчикам. Сидя под брезентом, им казалось, что вошедшие сейчас склонились над ними. Дышат прямо им в лицо. Сейчас резко сдернут накидку. И все. Сердца стучали так громко, что хотелось на время придавить их рукой. Угомонить. Их укрытие никто не тронул, забрали всю тележку. Боясь даже дышать, ребята чувствовали, как уплывают в неизвестные дали. Без зрения невозможно было определить направление, скорость. Лёшкин отец даже иногда проделывал с ним армейский фокус. Завязывал сыну глаза, ставил на доску. Затем они с мамой или друзьями по гаражу приподнимали его сантиметров на 30-50 от земли и приказывали спрыгнуть. Мозгу же казалось, что тело как минимум под потолком. Примерно так было и сейчас. Лязгали неизвестные засовы, потом что-то скрипело, и ребята ощутили плавное падение вниз. После этого стало заметно теплее, чем было в подвале. И сырее. Липкий воздух пробирался под брезент и обволакивал гостей. Тележка остановилась, и шаги стали удаляться. Выходить из укрытия было страшно, но сидеть беззащитно в темноте еще страшнее. И ребята сбросили брезент. Они находились в туннеле с земляным полом и стенами. Но это не было просто гигантской норой. Потолок удерживала крепь, как в шахте. Были протянуты кабели, а к балкам прикручены шахтные светильники. Мальчишки оглядывались, словно высадились на луну. Каких-то особых шумов не было, но стоял гул. Туннель даже не гудел, выл. Позади тележки оказалась площадка лифта, о чем говорили огромный шкив и трос на нем. Друзья переглянулись. «А может...» Робко начал Лёша, хотел предложить вернуться, но лифт вдруг плавно тронулся наверх. «Надо где-то найти укрытие. Вдруг сверху приедут ещё», – озирая сказал Витя. «Путь был только один. Далее по туннелю». Витя перевесил аккумулятор на другое плечо и посмотрел на друга. «Ты фотик приготовь. Мало ли что». Он кивнул на авоську. «Да это место снять не помешает. Сумеешь?» Лёша даже не стал на такое отвечать. Он достал экспонометр из коробочки, замерил экспозицию, открыл кожаный чехол фотоаппарата, покрутил колёсики, затем навёл объектив на туннель, тихонько щёкнул затвор. Мальчик перемотал плёнку и сделал снимок места, куда прибыл лифт. «Готово», — сообщил он Вите, важно застёгивая чехол. Тот уважительно кивнул. Где-то впереди послышался шум голосов, похожий на болельщиков перед матчем, увидевших своих кумиров. Ребята осторожно пошли на звук. Идти им пришлось не одну минуту, и туннель при этом всё время уходил вниз. Голоса стали громче, свет в конце немного ярче, и наконец туннель закончился круглой дырой, входом в неизвестную пещеру. Никого рядом не было, и мальчишки, не забывая про осмотрительность, решились войти. Они спрятались в тени самой арки входа, так, чтобы можно было наблюдать и не быть замеченными. Внутри оказалось нечто вроде зала. Круглое помещение. Пол находился метрах в пяти ниже от входа. По всей окружности нижнего и верхнего уровней прямо в земле были вырыты ступени, которые с положенными поверх досками служили лавками. Тусклые лампы, развешанные под потолком, давали жуткие тени. Зал был практически заполнен. Одинаковая роба сантехников создавала ощущение единой серой массы, шевелившейся на лавках. Только лица их уже не были хмурыми и злыми. Напротив, они словно предвкушали нечто радостное, ждали с нетерпением. Внизу, по центру пола, был люк, совсем такой же, как на улицах. Возле него стояли два человека. Один, важно смотревший на других, был весь чем-то перемазан. Рядом с ним виднелся стол и еще один сантехник, пониже ростом и чистый. Насколько это применимо к сантехнику? Тот, что высокий, обращался к сидевшим. «Еще раз благодарю вас, братья!» Он медленно поворачивался, обращаясь ко всем. «Я был у него, и он доволен. Он даст нам еще жизни, настоящей, длинной. Такая есть только у богов, и один из них добр к нам. Он ценит наше верное ему служение. Придет день, и настоящие боги выйдут наверх. Люди увидят настоящих повелителей, а не придуманных сказочниками. В этом новом царстве выживут только те, кто был верен, За это новая жизнь, без проблем, без болезней, по единым законам богов. Толпа довольно зашумела, но оратор скинул руки. «Но пока мы еще должны быть осторожны. Районы микроцентра, квартала Советского и Первоконной нужно пока запечатать, чтобы не было слишком много случаев. Могут начать копать. Во всех смыслах. Давайте освободим проходы на кварталах Лютикова и Лесном» готовы ли вы хорошо поработать, братья? Хор уверенно сказал: да. Толпа разволновалась, начала что-то внутри себя обсуждать. И жрецу, как окрестил его про себя Витя, каким-то чудом он запомнил что-то с урока в истории. Вновь пришлось скинуть руки. Он не забудет никого, братья. Все мы служим единому делу. А кто и чем займется, решим уже наверху. Перейдем к приятному. «Он приготовил нам своей божественной крови, дающей нам силу. Давайте, снизу по одному, как обычно. Открывай, брат!» Последнюю фразу жрец сказал стоявшему рядом человеку, ассистенту. Тот схватил кривую железку, подцепил крышку люка и оттащил в сторону. Витя и Лёшка высунулись, насколько возможно, вперед. Люк был далековато внизу, и что там происходит, приходилось приглядываться. С первого нижнего ряда встал сантехник, вынул нечто блестящее из кармана и подошел к люку. Жрец взял со стола черпак на длинной ручке, опустился на колени и зачерпнул из люка. Налил это в стакан подошедшему. Судя по звуку, жидкость была густой. Тот радостно и победно вскинул свободную руку и залпом выпил содержимое. Рядом с Витей в рвотных позывах захрипел Лёшка. Друг не стал делать замечаний. Сам в этот момент почувствовал катающийся шар в животе. Он посмотрел на друга, взглядом спрашивая, «Ты как?» «Нормально», — кивком ответил Леша и сглотнул. Витя показал пальцем на фотоаппарат, и Лешка снова кивнул. Не снимая Фед с шеи, он открыл чехол, настроил выдержку побольше. Встал на одно колено, а второе использовал как подставку. При большой выдержке надо не шевелиться, иначе снимок будет размытым. Тихий щелчок аппарата не вылетел за пределы входа. К жрецу по очереди подходили все новые и новые люди, жаждущие отведать какой-то жижи из люка. Лешка сделал очередной снимок. «И что вы тут нащелкали?» Голос сзади раздался так неожиданно, что Лёшка в прямом смысле слова онемел, не в силах даже развернуться. Витя, напротив, резко дернулся, успев на всякий случай махнуть в воздухе кулаками. Перед ними, едко ухмыляясь, стоял Славка-затычка. Как только к ребятам вернулось дыхание, Они набросились на Славку. «Ну, тихо!» Тот прижал палец к губам, прекрасно понимая, что сейчас практически неуязвим. «Сейчас, как услышат, и вам конец!» «Нам? И тебе тоже!» «А что я? Наоборот, заметил, как вы в подвал пробрались!» «Думаю, ну вдруг, что опасное затеяли!» «На собрании говорили, что о плохих поступках надо докладывать!» «И что, сдашь нас?» «Недобро прищурился Витя!» «Не сдам, если покажете, что нашли!» Ухмыльнулся Славка. «Жалко, что ли?» «Дурак ты, затычка!» – прошепел Лёша. «Тут серьёзные дела, очень! Дай сам гляну!» И затычка тоже вылез посмотреть на собрание. «А чего это они делают? Пьют что-то?» Друзья переглянулись, решая, рассказывать ли Славке их теорию о сантехниках и подвалах. «А, так они просто строить тут что-то, наверное, будут!» – презрительно сказал Славка. «Вот выкопали комнату, а пьют воду. Родник, наверное, откопали». «Ага, с коричневой водой. Ты внимательно посмотри. Если приглядеться, то стеклянные стаканы после наливки становились действительно тёмными. Затычка прищурился и почесал затылок. Может, подождём, пока все уйдут, и тогда начал предлагать Витя, но Затычка вылез слишком далеко, оступился на краю ступеньки и скатился на пару метров вниз. Это заметил жрец, и за его взглядом последовали все остальные. Никто не закричал, не стал показывать пальцем и кидаться на мальчика. Лица у всех присутствующих были удивленными, но радостно удивленные. У некоторых рот растянулся в благоговейные улыбки. Жрец вообще широко улыбнулся и приветливо позвал мальчишку. «Привет. Заблудился, наверное? Иди сюда, не бойся. Мы здесь работаем и поможем тебе. Давай, парень, спускайся». Славка лежал на земляной ступени и оглядывался. Некоторые сантехники начали вставать, не сводя с него взгляда. «Мы тебя не обидим!» — совершенно искренне внушал жрец. «Затычка, делай ноги!» — заорал сверху Витька. Все подняли глаза наверх и взгляды засияли еще сильнее. Люди что-то радостно переспрашивали друг у друга, будто увидели нечто прекрасное и не понимали, как и почему оно к ним явилось. Славка очнулся и опрометью бросился наверх. «Ходу, ходу!» — крикнул Витя, бывший уже в стартовой позиции. Сантехники без особой спешки направились к выходу, вслед за ребятами. Мальчишки кинулись к лифту. Фотоаппарат летал из стороны в сторону, и Лёшка старался его удержать. Витьку больно бил по бедру аккумулятор от канагонки. Они этого не замечали. Скорей бы подняться наверх. Но лифта не было. Они в отчаянии поискали кнопку. Не нашлась. Из земли торчал непонятный рычаг. От его поворота наверху зашумело, но так далеко, что было понятно. Не успеет. Шум шагающей толпы приближался. «Затычка, ты...» — крикнул Витя, не зная, как обозвать, но это вырывалось не злость, а страх. К ним приближались медленно, зная. Отсюда не сбежать. «Ребя, сюда!» — крикнул Лёшка. Он стоял на коленях недалеко от них и ковырялся в земле. «Тут крышка, надо открыть!» «Действительно!» Неподалеку от лифта была дверь в полу, деревянная, как обычно бывают в погребах, размером метра два на два. Она находилась в тени, и ребята при первом визите ее не заметили. Витька и Славка подскочили, помогая открыть. Ручки, как таковой, не было, лишь паз в доске. Втроем была тесновато, да и ручка была под взрослую руку. Витька пыхтел, горячо дыша на лежку. У Славки лоб покрылся испаренной, то ли от страха, то ли от напряжения. Крышка приподнялась, но откинуть ее назад не хватало сил. В туннеле уже показалась толпа. Сантехники приветливо и от этого очень жутко улыбались. Это был оскал. Лёха, залезай!» — крикнул Витя, дрожа от напряжения. «Потом ты, затычка! Там уже подержите крышку и спущусь я! Быстрее!» Толпа расширялась, заходя на ребят полукругом. Лёшка поднырнул щит под крышкой, нащупал ногами лестницу и уперся рукой в шею. «Затычка, давай!» Тот повторил маневр. Разворачиваясь спиной к люку, Витя увидел сапоги в метре от себя. Он яростно задвигал руками, заталкивая себя в люк. Сильно мешал аккумулятор от фонарика, но скидывать было поздно. Захрустела земля у самого уха. И тут чьи-то руки дернули его сзади. Крышка гулка захлопнулась, и Витя покатился вниз по ступеням. Сверху раздался довольный гул. «Поймали в ловушку», — подумал Витя, но никто не спешил к ним опускаться. «Ты как?» — раздался над духом голос Лёшки. Вокруг было темно, и только по звуку шагов Витя понимал, что они стоят на вырубленной прямо в земле лестнице. Он нащупал фонарь на конце провода и включил свет. Луч тут же выхватил зажмурившееся лицо Славки, посветил чуть выше. Там тяжело дыша стоял Лёшка. «И что теперь делать?» — осторожно спросил Славка. «Всыпать бы тебе как следует, да некогда», — беззлобно ответил Витя. «Мне кажется, что нас там кто-то по-любому караулит. Может, потом придут сюда. А может, ждут, пока сами выйдем». «Попали мы». «А, -а они что, не просто тут работают?» — спросил затычка. «Ну, расскажут родителям и все. Мы же ничего не ломали». Переглянувшись, Витя с Лёшкой рассказали ему о своих мыслях про роль сантехников и подвалов. У Славки глаза расширялись все сильнее, отражая все больше света канагонки. Однако он ни разу их не перебил». И не поставил слова под сомнение. «Теперь нам только на выход», — подытожил Витя. «Если они нас поймают, то, может, и не убьют, но не выпустят из подвала». «А что они там пили, как думаете?» — спросил Лёжа. «Чёрт его знает, тёмное что-то. Может, специальная смесь, что под чудес защищаться или в темноте видеть. Заметили же, они без фонарей вот вообще ходят. Давайте, надо топать отсюда». Трое мальчишек пошли вниз. С каждым пройденным десятком метров становилось теплее. Витя светил перед собой фонариком, но конец его луча постоянно пожирала тьма. Каждого из троих терзал вопрос, ну когда же выход? Чем глубже они уходили, тем страшнее было останавливаться. Вначале хоть крышка люка служила некой связью с миром, а сейчас тьма и больше ничего. Но и тьма когда-то заканчивается, однако не всегда за ней идет свет. Первым появился запах. Не просто амбре из нечистот, которые можно почувствовать за гаражами или в подворотне. Нечто необычное, нечто неприятное, неприемлемое. Кислый, гнилостный запах, вызывающий рвотные спазмы. Была еще еле уловимая сладость. Так пахнет свежее мясо, из которого еще не вышла вся кровь. Этот запах мелькал среди многих других и больше всего тревожил сознание. Луч наконец-то осветил выход или вход. Это была пещера с озером, большая, метров сто. В озере высился коричневый остров. По обе стороны от него в стены уходили огромные канализационные трубы. Здесь уже не было полностью темно. На потолке изумрудным цветом слабо светились круглые пятна. Вода в озере тоже, казалось, немного подсвечивается. Мальчишки раскрывали рты от удивления, но смрад заставил их закрыть носы. «Это что, уже другой мир?» — спросил Славка. Витя не ответил. Они втроем побродили по берегу, но каких-то выходов не обнаружили. Лешка вспомнил про фотоаппарат и сделал пару снимков. Никто из ребят не просил его сфоткать их на этом фоне. Наконец Витя заметил, что ровно над островом в потолке есть железный кругляш, очередной люк. Никаких лестниц к нему не было, но остров высился почти до самого верха. Придется идти туда по воде. — сказал больше самому себе Лёшка. Остальные это также понимали, но промолчали. Первым решился вступить Витя. Вдохнув, он опустил ногу в воду. Кеды намокли. Он выдернул ступню. Всё в порядке. Обувь не разъела кислотой, и никакое чудовище её не откусило. Он сделал уже более уверенный шаг. За ним, покашливая, двинулся Лёшка. «А если там дерьмо плавает?» — вновь засомневался Славка. «Затычка!» — Витя немного закашлялся. — Давай еще об этом сейчас думать, и вообще классно будет. Терпи, да и оставайся здесь. Слава замолчал покрепче, зажал нос и двинулся следом. — Дно такое неровное, — ворчал он сзади. — Хоть бы целиком не плюхнуться. Стоило ему это сказать, и он с шумом рухнул в воду. «Фу — Фу! — заверещал Славка, вскакивая. — Дно какое-то липкое. — Так тебе и надо, затычка, — равнодушно сказал Витя и посветил на него фонариком. «Хватит орать! А в чём у тебя руки? В, в дерьме!» — хмыкнул Лёшка и воспользовался паузой, чтобы сделать очередной снимок. Витя тоже собирался хихикнуть, но проглотил смех. В луче света Славкины руки и правда блестели, как нечистоты. Но вот отблеск... «Замри, затычка!» Витя подошёл ближе и посмотрел внимательно. Вниз по рукам стекала густая, кровавая жижа. Опешив от страха, Витя и Славка продолжали рассматривать, как она неторопливо стекала. Витя медленно протянул пальцы и вытащил что-то. Несколько ниток с пуговицей на конце. Руки затычки затряслись. Витя перевел луч на надводную часть острова. Без фонарика все казалось единой бурой массой. Но вот луч выхватил белое пятнышко. К нему подошел Лешка. «Кость!» – просипел он, внезапно потеряв голос – И тут он ожил. Поверхность острова задвигалась, словно являлась кожей, а где-то внизу бугрились мышцы, заставляя ее натягиваться. Те самые пятна на потолке запульсировали более ярко, напоминая по ритму дыхание. Ребята почувствовали это пробуждение и под ногами. Остров резко качнулся и приподнялся, обнажив еще части своей поверхности. Рефлекторно Витя перевел фонарик под ноги, И пожалел об этом. Оттуда торчала маленькая рука, на которой осталось всего лишь два пальца. Остальные были оторваны. Он вместе с фонарем повернулся к Лёжке, Возле того рассыпалось что-то блестящее. Зубы. Тоже маленькие. Чем больше остров пульсировал, тем больше обнажалось останков. Некоторые затем засасывало обратно внутрь. Другие выталкивались вместе со сгустками гноя и крови. Славка, так и стоявшись поднятыми руками, вдруг закричал и рванулся к вершине этой жуткой горки. «Затычка, стой!» — завопил Витя. «Было поздно». Стоило Славке дотронуться до стен, как поверхность прилипла к его ладоням, схватила и начала тащить внутрь, в чрево острова. Кричать диким, животным ужасом мальчишка сумел вырвать одну руку. Он изо всех сил тянул вторую, но стена была неумолима. «Леха, тащим его!» — очнулся Витя. «Только сам стены не трогай!» Они подскочили к орущему и обезумевшему затычке, приложили все свои силы, но могли лишь наблюдать, как их пускай и не товарищ погибал. По жуткой стене бежала дрожь, выпучивая в разных своих частях то окровавленную ступню, то еще чью-то руку. Стена втянула Славку вместе с головой, и крик прервался. Что-то глухо заурчало внутри. По всему острову прошла сильная дрожь, и Витя с Лёшкой упали на спины. Оба держались своими руками за оторванную Славкину. Загипнотизированные кроваво-красным окончанием конечности они не заметили, как остров стал расти вверх. Услышали уже открывшуюся крышку люка. Оттуда появился слабый свет, а за ним черпак на длинной ручке. Остров запульсировал ещё сильнее, и с вершины к ногам мальчишек потекли ручьи, бурой крови. Черпак поднялся наполненный, готовый наполнить стакан желающего. «Давай в туннель», не поворачивая головы, сказал Витя, но тут их заметили. На стенах и дне существа, бывшего этим островом, начали вздуваться маленькие валдыри. Их становилось все больше и больше, и, наконец, они начали лопаться, разбрыгивая вокруг всю ту же жижу. На их месте появлялись глаза — где побольше, где меньше, разных цветов, словно оно проснулось. Через секунду все эти глаза начали поворачиваться в сторону мальчишек. Вновь внутри заурчало, но теперь будто бы радостнее. «Бежим!» — завопил Витя, но его друг и так уже стартовал. Лешка был впереди, и все, что сейчас видел — темную дыру тоннеля, казавшаяся самым лучшим местом на земле и под землей. Фотоаппарат больно дергал за шею. Лёха. Он резко обернулся. Витя споткнулся, и зыбкое дно вцепилось в него. Инстинкт говорил Лёшке правильные вещи. «Ты видел стену. Вы не смогли вытащить Славку. у тоже не получится. Беги отсюда. Умирать вместе совсем не так красиво, как иногда пишут в книжках». Но у мальчишек еще плохо развито рациональное. Выживание превыше всего, несомненно. Однако раздумья об этом самом выживании куда меньше. Лёшка зажмурился и кинулся к другу. Тот барахтался на спине, но бурая масса схватила от чёртов аккумулятор. Ранее Витя, чтобы не так давило плечо, перекинул самодельный ремень через голову и сейчас никак не мог освободиться. Его уже настолько прижало, что если не поглотит остров, то задушит верёвка. Лёшка сам не знал, откуда пришло решение. Мальчик об этом не читал, никогда не делал. Он вцепился в верёвку зубами. Рывок, ничего, еще укус, и разорвались несколько нитей. Следующий укус и одновременное отплевывание. я тоже тужился как мог, разрывая веревку руками. За ним, около Виткиного плеча, Лешка вдруг увидел Славку-затычку. Его лицо. Оно поднялось над поверхностью, натянув кожу острова так сильно, что Лешка и смог его узнать. Но он не отвлекался и продолжал рвать путы. Появились еще чьи-то черты. Лицо, как у куклы, такое же маленькое. Его или ее губы двигались, словно что-то пытались сказать. Наконец веревка сдалась. Витя на спина уже тоже начала тонуть, но с громким чпокающим звуком он вскочил и понесся со слежкой в тоннель. Сколько времени они бродили темными лабиринтами, неизвестно. Но чем дальше они уходили, тем сильнее пахло плесенью, и не страшными запахами. Мальчишки руками на ощупь находили стены и шли вдоль них. Иногда встречались лестницы, и они без раздумий лезли наверх. Там не могло быть ничего хуже того, что осталось внизу. Над одной из лестниц наконец забрежал тусклый свет. У ребят силы были на исходе, но никто и не заикнулся об отдыхе. Медленно заползли наверх. Долго толкали руками и спинами крышку люка. Улица, фонарь, стены многоэтажек вокруг. Почти ночь но ощущалось ярким солнечным днем. Конечно, дома был допрос, были крики и слезы, отцы сердито буравили перепачканных и вонючих сыновей глазами. Они понимали, у пацанов было приключение, мужское, но страх за них заставлял гневаться. Матери вообще дергали за шкирку, как котят, и тут же обнимали, проливая слезы на грязные плечи. Несколько дней друзья не виделись, и, надо сказать, не пытались. Каждый приводил своё сознание в порядок. Витя сильно попала за потерянный фонарь, но его папа уладил всё с соседом. Закончился август, и детвора пошла в школу. Ни не ни Витя старались не вспоминать сантехников, отворачивались от люков. Завидев бригаду Жека, переходили на другую сторону. Детская память очень чувствительна, но в то же время эти годы тонут в потоках всего нового, и старое понемногу тускнеет. Однажды Витя спросил у Лёшки насчёт плёнки из фотоаппарата. Тот сказал, что ошибся при проявке и засветил. Витя его за это не винил. Но плёнка была цела. Лёша даже успел её проявить, но ни разу не смотрел. Во время проявки в ванной он решил сходить на кухню. Мама сварила вкусный компот. А потом вернуться, забрать плёнку и позвонить Вите. Уже скрутив рулончик и закладывая его в баночку, он услышал рык из сливного отверстия. В красном свете лампы все цвета вокруг делились на тёмные и светлые. На ярко-белую поверхность ванной выплеснулось что-то чёрное. Лёша попытался рассмотреть, освещения не хватало. Включил обычный верхний свет. И так и замер в пороге. Около сливного отверстия в ванной, ванной лежали несколько семечек подсолнечника, которые так любят погрызть дети. Лёша решил не проявлять старые кадры в своей голове. И не хотел, чтобы это произошло с Витей. Пленку убрал подальше. Сам уже подзабыл куда. Гуляя по городу, он везде замечал люки. Иногда они виделись ему ранами на теле огромного существа. Трогать их опасно. Он думал, а где сейчас открывают или закупоривают ходы? Живет ли такое под каждым городом? Или там сантехники просто хмурые от своей профессии? А вдруг все эти острова лишь верхушки, рты, чего-то более крупного. В туалете ему временами было страшно. Он стыдился этого, но ничего поделать не мог. Когда купался, затыкал слив, мылся, вылезал и только тогда сливал воду. Иногда казалось, что курившие у своего подвала хмурые мужики смотрят на него, провожают взглядом. Сантехники все так же продолжали нести свою службу. Они видели то, что вытекает из людей. Они знали, во что это превращается. Вы прослушали рассказ Константина Малахова Подвал безумия. Читал автор